Глава 6. Кристина неловко переминалась ноги на ногу, с потрёпанным редикулем в руках, пока новоиспеченный жених беседовал с одним из преподавателей Академии магического познания. Само собой, без присмотра студентов на бал не пустили. Они разговаривали битых полчаса, и с каждой минутой желание Кристины вернуться в спальню всё возрастало, останавливало одно — Её вещи уже куда-то унесли. Да, именно так. Никто не соизволил даже сказать куда, не то чтобы там было что-то дорогое, Возмущал сам факт. Из-за угла выглянула заспанная Бернадет. Если ее увидят, подруги влетит. Бернадет накинула халатик поверх длинной ночной рубашки, волосы небрежно заплетены в косу. «Неряшливость недопустима», — твердили ученицам с первого курса, а тут вдобавок распущенность. Безусловно, Бернадет не собиралась соблазнять Армана. «Но попробуй докажи это директрисе». Поколебавшись, Кристина шагнула к подруге. «Даже если она провалится в подвал, герцог не заметит». «Так сбежать хочется!» — пожаловалась девушка Бернадетт. «Может, Адели разбудить?» — зевнув предположила подружка. «Было еще рано, каких-то девять часов. Утомленные продлившимся до утра балом ученицы благородной школы Святой Епифании спали, да и солнце только-только соизволило чуть разбавить черноту неба предвестниками рассвета. Неудивительно, что и Кристина, и Бернадетт клевали носом». Зато Арман Рувель выглядел бодрым и полным сил. Наверняка лег спать сразу после полуночи. «Не надо», — переборов соблазн, покачала головой Кристина. «Ей влетит». «То есть сбежать ты хочешь, но боишься?» Правильно поняла ее подруга. «Конечно хочу», — Кристина бросила быстрый взгляд на жениха. «Только я контракт подписала. Ну, брачный». «И что?» — не унималась Бернадет. Взгляд ее стал более осмысленным. В зрачках заплясали бессинята. «Ты пока ему не жена, а помолвку всегда можно разорвать!» «Проклятое кольцо!» Кристина, наверное, в сотый раз попыталась тащить его с пальца. «Если бы удалось от него избавиться...» «Избавишься!» — без тени сомнения заверила подруга. «Мы с тобой вчера зря к магам подходили. Тебе нужно в академию. Ученые страсть, как всяческие эксперименты, любят. Уговоришь какого-нибудь помочь и сделаешь герцогу ручкой». «Признаюсь?» Бернадет понизила голос и осторожно выглянула из укрытия, не подслушивая для объект обсуждения. Я себе его другим представляла. Не весельщиком улыбакой, конечно, но... «Власть портит людей», — озвучила прописную истину Кристина. «Ты ведь помнишь, мой троюродный брат заседает в Королевском совете. Так он ни разу весточки не послал, не поинтересовался, живы ли мы. Решено!» Бернадет ухватила подругу под руку и потянула за собой по коридорам спящей школы. Кристина с трудом поспевала за ней. Куда они направлялись, не спрашивала. Ее охватил азарт, необычное воодушевление. А неутрутно Сарману Рувелю. Пусть напыщенный высокомерный герцог кусает локти. Кристина себя не на помойке нашла. Может, она и бедная, может, ее отец управляющий, зато она и мирис. И это что-то дозначит. Дар можно развить разными способами. Если долго упорно трудиться, Кристина станет абитуриенткой самой Академии магического познания. Хохоча девушки валились в общую спальню. Ридикюль со всего размаху полетел на пол, окончательно разбудив соседок. «Да угомонитесь, вы бешеные!» Не открывая глаз, промычала Бренда. «Сама такая!» Неожиданно расхрабившись, ответила Кристина. Она вдруг ощутила себя такой, словом, способной свернуть горы. «Адель, Адель!» Плюхнувшись на кровать второй соседки, Кристина затормошила ее за плечо. «Нам срочно нужен портал! Очень-очень!» Графская дочка заворочилась и со вздохом перевернулась на другой бок. Она то ли не успела, то ли не смогла смыть косметику после праздника, и на подушке отпечаталась губная помада, а под глазами залегли тени, восхитившие бы любую стрыгу. «Сейчас!» Бернадет метнулась к двери и вернулась с кружкой воды, которую щедро выплеснула в лицо Адели. Та, закашлившись, подскочила и оторопела, уставилась на подружек. «Адель, миленькая!» — Кристина молитвенно сложила руки — «Нам нужна твоя помощь. Открой портал и спи дальше». «Какой портал? Куда портал?» Соседка плохо изображала вас со сна. «Да куда угодно. Но лучше бы в столицу. Хотя я и на соседний город согласна. Лишь бы только с герцогом никуда не ехать». Адель потерла глаза и недоуменно уставилась на Кристину. Ее речь напоминала бред сумасшедшего. «Я потом объясню», — пообещала Бернадет. «Всю вину на себя возьму, только помоги». «Не нравится мне герцог, очень не нравится. А ты ведь знаешь, я провидица». «Да будет вам портал, только отстаньте!» — взвыла Адель и нашарила домашние туфли под кроватью. «Но точность настроек не гарантирую. В некоторых случаях проще согласиться». Кристина просияла и послала обеим благородную улыбку. Как хорошо Бернадет придумала. И с Адель, и с порталом, и с предчувствием. Без нее Кристина так и стояла бы внизу, терпеливо ожидая заклания. Накинув шелковый халатик, Адель поплелась в ванную. Судя по короткому визгу, она по достоинству оценила собственное отражение. «Ты мне напиши!» — Бернадет стиснула руку подруги, Глазам ее подступили слезы. «Обязательно напиши, иначе я от беспокойства изведусь!» Кристина пообещала и, расчувствовавшись, чмокнула приятельницу в лоб. Вряд ли она сдержит обещание в ближайший месяц, но потом обязательно свяжется с Бернадет. Да где-то модель, забеспокоилась Кристина. Заснула что ли? Взявшись за руки подруги, выглянули в коридор, чтобы практически нос к носу столкнуться с директрисой в шлафровке и Арманом Рувелем при полном параде. В любых других обстоятельствах парочка смотрелась бы комично, но сейчас девушкам было не до смеху. Кристина и Мириз! Прогремел раздраженный голос Анук. Ведьма злилась на девчонку, из-за которой выдернули из постели и мечтала поскорее от нее избавиться. Почему вы еще здесь? «Потому что здесь мое место!» — отважилась на бунт девушка. Герцог хмыкнул и покачал головой. «Ошибаетесь! Отныне ваше место подле меня! Портал настроен, можем идти!» Директриса требовательно сложила руки на груди, попутно еще туже затянув пояс длинного до пят бархатного шлафрока. Будто Армана могли заинтересовать ее хувячие прелести. Вдобавок Кристина не сомневалась, под халатом «Анук» вовсе не тонкая батистовая сорочка. «Его светлость ждет!» — поторопила директриса и по привычке потянулась к карману. В заветной трубки там не оказалось, пришлось терпеть и сверлить отступницу грозным, отступницу грозным взглядом. Но Кристина и не думала сдаваться. «Я согласна на исключение!» — выпалила она. «А так хорошо начиналось!» «Не засни, Адель, на умывальником Кристина бы уже шагала по заснеженным тротуарам какого-нибудь городка». «Хм...» — многозначительно выдал Арман и, отстранив Анук, шагнул к двери. «Нельзя, милорд!» — запоздалась, похватилась директриса. «Там девичья спальня!» «Я не собираюсь входить!» — заверил ее герцог и протянул Кристине руку. Она не подала свою, отступила под прикрытие Бернадет. «Хватит!» — вроде Арман не повышал голоса, но прикословить сразу расхотелось. «Заберите свой редикюль и идемте». Тем же ледяным тоном продолжил он и недовольно покосился на ног. «Похоже, вы не до конца осознаете свое новое положение. Придется с вами серьезно поговорить». Кому именно он обращался, к директрисе или ее подопечной? Складывалось впечатление, что к обеим сразу. На негнущихся ногах Кристина вернулась в спальню и прижала к груди нехитрые пожитки. На глаза навернулись слезы. Ее словно в рабство продали. Хотя почему? Словно. Арман Рувель ясно дал понять, какое место она займет в его жизни. Лучше бы из школы исключили. «Кристина!» — поторопила ее директриса. На прощание, обведя взглядом комнату, где провела почти шесть лет, девушка крепко обнялась Сбернадет Бернадет и шагнула навстречу неизвестности. «Вы нарушили мои планы!» — отчитал Арман. «Придется воспользоваться другим порталом!» Герцог вытянул руку ладонью вверх. От нее по воздуху разбежались крошечные разряды. Кристина ожидала увидеть черную дыру, наподобие той, которую сотворила Адель, но перед ними задрожала завеса бледно-синего пламени. Разглядеть что-либо сквозь нее не представлялось возможным. «Благодарю за теплый прием!» Герцог вежливо поклонился директрисе и стиснул прохладные пальцы Кристины. Бал прошел на высшем уровне. «Рады стараться!» — отозвалась внезапно заболевшая красноязычая Манук. Бернадетт за ее спиной смахнула слезинку с глаз и послала Кристине воздушный поцелуй. «Я напишу тебе», — одними губами пообещала девушка подруги и вслед за женихом бросилась в объятия странного пламени. Часто моргая, Кристина осмотрелась. Она очутилась в комнате с высоким потолком, размерами превосходившей любую классную комнату. Помещение показалось ей слишком мрачным. Может, из-за бордового шелка с рисунком в виде черных ромбиков? которым обили стены, может, из-за собственного настроения. Арман отпустил ее влажную ладонь и прошел к окну. Тяжелые гардины разошлись, впуская первые робкие лучи наступающего дня. Судя по всему, они в городе. Кристина различала вдалеке коньки крыш. Уже хорошо. Не хотелось бы оказаться пленницей дома посреди заснеженной долины. «Присядьте!» Герцог отодвинул резной стул с бархатной спинкой подле овального стола из красного дерева. Древесину отполировали до зеркального блеска. Повинуясь магии владельца, дружно вспыхнули свечи, разгоняя мрак по углам. «Завтрак подадут через полчаса», — глядя куда-то мимо Кристины, сообщил Арман. «Но мне хотелось бы прежде пояснить некоторые моменты. Я подписала контракт. Чего вам еще?» Не слишком вежливо отозвалась Кристина и поставила редикуль на стол. «Маленькая, но месть. Я всего лишь хочу кратко обозначить правила нашего дальнейшего проживания». Герцог поднёс руки к огню одной из свечей, словно успел продрогнуть. «Мы поженимся через два месяца», — повернувшись спиной к невесте, продолжил он. «Если у вас есть какие-то пожелания насчёт платья, можете высказать в письменной форме. Сегодня же с вас снимут мерки». «То есть я даже фасон платья выбрать не смогу?» Едва не задохнулась от возмущения Кристина. Чем дальше, тем больше казалось, что Арман Рувель купил себе игрушку. «Нет!» Ни капельки не смутился герцог и, наконец, повернулся к ней лицом. «Существуют особые правила, традиции, которым вы должны соответствовать. Вряд ли ли вы способны выбрать даже правильный фасон туфель». Кристина досчитала до десяти, не помогло. Гнев закипел внутри, как вода в кастрюле. Сколько еще он намерен ее оскорблять? Не хочет жениться? Пусть не женится. Кристина только порадуется. Вряд ли такой маг, карман Арман Рувель, не сумеет снять и уничтожить какое-то кольцо. «Вот!» Рядом с Редикюлем легла ладонь с злосчастным металлическим ободком. Герцог попался несообразительный. Пришлось растолковать. «Нет кольца, нет невесты. Я тоже не желаю становиться вашей женой, поэтому...» «Поэтому не существует», — горько усмехнулся Арман. «Как вы думаете...» Он, не моргая, смотрел ей прямо в глаза, чего по спине Кристины прокатилась ледяная волна. «Если бы кольцо можно было снять, я привел бы вас в свой дом». «А что случится, если вы на мне не женитесь?» Девушка зашла с другой стороны. Пренебрежение герцога, его нарочитая холодность вызывали стойкое желание оказаться где угодно, лишь бы подальше от него. «Рот рувили и прервется!» — пожал плечами Арман. «Мне жаль!» — с трудом сдерживая мстительную улыбку, вздохнула Кристина. Напрасно герцог надеется, будто ей есть дело до его рода. Прервется и прервется. Гораздо больше Кристину волновала собственная судьба. «А вы с характером!» «Надо же!» Тут девушка не сдержалась и выпустила скопившийся внутри яд. «Вы впервые увидели во мне человека! Прежде милор читал меня приложением кольцу и племенной кобылой!» «На племенную кобылу особо не рассчитываете!» Арман снова щедро вылил на нее ведро помоев. «Как и на охотное выполнение супружеского долга! Я подумываю о том, чтобы сразу после свадьбы отправить вас в имение!» Полноценной герцогиней вы не станете. Никаких балов, приемов и лобзания в щечку за завтраком. Ребенка я вам сделаю. У нас на это лет двадцать. Справлюсь. Нашла бы автора проклятия и убила. Кристина от души пожелала неведомому доброжелателю смерти. Потом нашла бы в другом мире и снова убила. Смех Армана застал ее врасплох. Не веря собственным глазам, Кристина уставилась на растянувшийся в улыбке рот герцога. Неужели он умеет не только оскорблять и приказывать? Боюсь, это невозможно. Взгляд же не хочу точку потеплел. Арман подошел к Кристине и провел подушечкой пальца по холодному металлу кольца. Его заговорила одна ведьма много лет назад. Она уже мертва. Жаль, я бы ее заморозила. Никогда не убивала людей, но ее бы сумела. Рядом с герцогом было неуютно и Кристина, обогнув стол, подошла к окну. Судя по всему, жилище жениха возвели на холме, иначе почему отсюда видны только крыши домов? «Это столица?» – не оборачиваясь, поинтересовалась Кристина. «Она самая!» По легкому шороху она догадалась, что Арман остановился за ее спиной. Внутри сразу заворочился дар, кончики пальцев похолодели. Взгляд Кристины заметался по сторонам. Герцог загнал ее в ловушку, но девушка таки отыскала свободный уголок и восстановила дистанцию между ними. «Вы меня боитесь?» — Арман озвучил очевидное. «А вы как думаете?» — буркнула Кристина. «Сначала вы принудили меня к браку, потом похитили, оскорбили. Но вам-то какая разница? Я для вас хуже, это шторы!» Она ткнула пальцем в тяжелую бархатную портьеру. Кристину душила обида. «Почему это случилось с ней? Почему он так к ней относится, даже не пытается сблизиться, сразу ставит условия?» Я... «Я...» — голос Кристины срывался, глаза чесались, от готовых пролиться слез. «Я учиться хотела, потом работать, я не охотница за мужьями, а вы... вы...» Махнув рукой, она опрометью проскользнула мимо опешившего герцога и юркнула за дверь. Подумала и заперла ее на защелку. После прислонилась к стене и от души разрыдалась. Кристина рано усвоила, что мир несправедлив, и кое-как свыклась с этим знанием, приспособилась. Но последние недели перевернулись в сущий кошмар. Арман стал последней каплей. Ничего, она немного поплачет и успокоится. Чтобы быть сильной, надо изредка позволять себе слабости. «Откройте!» Дверная ручка дернулась и ожидаемо не поддалась. Герцог оказался настырным и, судя по шуму, попытался высадить преграду плечом. «Не открою!» Утерев слезы тыльной стороной ладони, Кристина подперла дверь спиной. Он даже имени ее не удосужился запомнить, чурбан неотесанный. «Я маг!» – сурово напомнил Арман. «И это мой дом! Я тоже маг! И это тоже мой дом!» Не сдавалась Кристина и сильнее навалилась на дверь. где демоном Армана Рувеля в самую глубокую морскую пучину. Сам не желал ее видеть, так почему сейчас рвется общаться. «Хорошо!» Сдался герцог, видимо, осознал, что угрозами девушку не проймешь. «Давайте нормально поговорим». «Нормально вы не умеете», – парировала Кристина. «И что еще обсуждать? Вы уже все сказали. Я никто. Прав у меня меньше, чем у коврика. Уезжай и не мешай жить. Ничего не забыла?» За дверью стало поразительно тихо. «Неужели ушел?» Кристина прислушалась. «Нет. Тут шумно дышит, обдумывает ее слова». «Ничего, некоторым думать полезно». А она пока осмотрит будущее владения, благо плакать уже расхотелось. Увы, обследовать казалось нечего. Кристина угодила в проходную комнату. С одной стороны стена, с другой шкаф. Последний украшен гербом со знакомым волком. Арман привлек ее внимание деликатным стуком. «Да-да», — решила проявить вежливость Кристина, однако не торопилась отпирать. «Я готов извиниться и попробовать отнестись к вам, как к полноценной супруге», донеслось из соседней комнаты. Кристина помотала головой. Ей, наверное, послышалось. «Вас опять что-то не устраивает!» «Нет, вот теперь меня все устраивает!» Поспешила закрепить успех девушка и потянулась к защелке. Иногда истерика творит чудеса. Главное, чтобы герцог сдержал слово и снова не принялся за старое. Характер у него одно радует. Видится, им предстояло нечасто.